Первым заметившим странность был вице-командир Селика. «М? Стоять! Почему они возвращаются?» Наклонил голову Селика, наблюдая, как пчелоподобный монстр, демоны называли их сквирами, вернулся на свою позицию. Из-за скорости эти монстры хорошо работали посыльными птицами. И действительно, Селик отправил этого с посланием на фланг всего лишь несколько мгновений назад. Однако он был уверен, что сквиры все еще были привязаны к лапе, написанной им... «Приказание». Это означало, что он каким-то образом потерял след того, где находился фланговый отряд. Он на всякий случай отвязал послание для проверки. Но как он и ожидал, там было именно то, что написал он. «Только не говорите, что туман начал на них внезапно воздействовать». Покачал Селико головой. «Нет, это невозможно». Произнес он, сразу отбрасывая такую возможность. «Впереди Ульфрак и лучшие из элиты и зверолюдов противостояли нападению Давроса. На чистоту Селика тоже хотел участвовать в битве по уничтожению зверолюдов. Но он понимал, что кому-то надо оставаться позади, что приглядывать за общей ситуацией и контролировать монстров. Кроме того, демоны уже пробились в Файерберген и беспощадно убивали как солдат, так и гражданских. Пусть зверолюды еще и держались, но было лишь вопросом времени, когда их разгромят. Пожав плечами, Селика снова привязал послание и собирался отправить Сквера обратно, когда прилетел еще один. «Чего? Ты тоже?» У этого также все еще было привязано послание к лапке. Чтобы не дать каким-либо зверолюдам избежать зачистки, он разделил свои войска на три части и отправил их окружать Фаерберген. И теперь он потерял контакт с двумя из трех отрядов. Возможно, мне стоит послать подкрепление, просто на всякий случай. Селико сомневался, что его люди испытывали такие трудности, что у них даже не было времени на ответ. Было куда вероятнее, что они настолько погрузились в бойню, что не заметили, как он прислал сквиров. «Если бы только я мог телепатически общаться с монстрами», — задумался Селика. С кривой улыбкой он подал свисток, висящий на шее. Его звук был слишком тонким, чтобы уши демонов могли его уловить. Но все монстры, которых он держал в запасе, должны были собраться на этот звук. Он разместил резервные силы в разных местах вокруг города, и у них не должно было уйти много времени на сбор. Монстры действительно показались, но лишь треть из того, что он разместил. Селика снова подал свисток. Но больше никто не показывался. Волна ужаса окатила его. Что происходит? Почему монстры не возвращаются? Мы потеряли над ними контроль? Невозможно. Господин Фрид создал их специально для нас. Не может быть, чтобы они прекратили слушать указаний. Селика тоже приказал одному из своих людей разведать ситуацию. Фидра, монстры не отвечают на мои команды. Я хочу, чтобы ты... Остановился на полусловия. «Фидра? Эй! Где ты? Фидра?» Фидр должен был находиться в бою со зверолюдами, удерживающими остатки ворот Фаербергена, но его там не было. Оглядевшись вокруг, Селик осознал, как кардинально изменилась ситуация за прошедшие несколько минут. «Барьер сжался? Обычно периметр Верных Кристаллов простирался далеко от Фаербергена, однако прямо сейчас его дистанция значительно сузилась. Он напряг глаза и заметил тень на границе тумана. «Фидра?» «Это ты? Ответь мне!» Но ответа не последовало. «Отправляйтесь сюда и помогите Фидре!» Приказал Селика монстрам. Он не мог представить, что могло случиться с его лучшим солдатом. В конце концов, их сторона побеждала. Как только не зачистит последних оставшихся солдат, а Адабрес разберется со старейшинами и командирами, останется только убить оставшихся зверолюдов. Десять его монстров устремились в туман, туда, где Селика заметил тень. Это должно было все решить. Селика попытался проигнорировать холодный пот, выступивший у него на лбу. Но в тот же миг он ощутил, как что-то приближается к нему сзади. «Мах! Лезвие ветра!» Его мгновенной реакции почти полное отсутствие распева отмечали, насколько опытным он был. Однако его лезвие ветра безвредно разрезали туман, ничего не задев. «Что за... что происходит?» Наконец начал паниковать Селика. Прежде чем он смог сделать следующий шаг, что-то упал ему под ноги с гулким звуком. Заинтересовавшись, он посмотрел вниз. .lamation. Видя им, заставил его встрепенуться. А! Прыгнул он назад с криком. У него под ногами была голова Фидрия. «Капитан, нас атакует неизвестное число врагов!» Даврос остановился и повернулся лицом к взволнованному посланнику. Он как раз собирался пришпилить Ульфрика алым и положить конец сражению. Ульфрик, Зел, остальные старейшины и все командиры зверолюдов лежали повяженными на земле. Поскольку Даврусу все еще надо было выяснить, у них местоположение истинного лабиринта... Он избежал нанесения ударов по жизненно важным местам, но у них все равно были на пороге смерти. «Что? Атакует?» «О чем ты?» а Задачей нахмурился он. «Там что-то в тумане! Фидер уже был убит! Кроме того, мы теряли контакт с двумя нашими отрядами!» Монстры, которых мы отправили в подкрепление, были уничтожены. Что? Отзови обратно всех монстров, что мы отправили в город. Кто ведет последний отряд? Бален, командир. Отзови его немедленно. Даврас не ожидал этого. С налившимися кровью глазами он заткнул на Ульфика. Он закончил распев, и пылающее копье появилось у него в руке. Он направил его на Ульфика и произнес. Что это значит? Вы, безусловно, очень подлые, вытащить козырную карту в самый последний момент. Даврос потерял множество своих людей и большое количество монстров, которых доверил ему его обожаемый командир. Его голос дрожал от едва сдерживаемой ярости, однако, по правде говоря, даже Ульфред не понимал, что происходит. Если бы у него действительно был туз в рукаве, он бы воспользовался им еще до того, как были уничтожены врата. Он был настолько же озадачен, насколько и Даврас. Он открыл рот, чтобы сказать это, но остановился, когда заметил, кто стоял на вершине остатков стен Фаербергена. Широко распахнув глаза, он был слишком ошеломлен, чтобы ответить на вопрос Давроса. Увидев его удивление, Даврос повернулся и проследил за взглядом. Стоящим на вершине разрушенных врат был владелец кроличьих ушей, всего лишь зайцелюд. Но в нем явно было что-то странное. Перед сражением демоны изучили характеристики всех раз зверолюдов, так что не знали, что зайцелюди были трусливый рас, избегающих сражений. И действительно, все зайцелюди встречены им до сих пор, сбегали при первом признаке конфликта. Однако Зайцелют перед Давросом спокойно стоял посреди сражения. Его уши были покрыты кровью, и он устал сюда Давроса с нескрываемой ненавистью. В одной руке он держал короткий меч, в другой — голову демона. «Ублюдок!» Этот демон был лидером одного из отрядов, с которыми не потеряли связь. «Кам... Хаулия?» Прошептал Ульфрик изумленно. Глава племени, которой они изгнали, вернулся. Остальные встрешенные солдаты были настолько же ошеломлены. Все смотрели на Кама в полном недоумении. Кам размеренно отбросил в сторону голову демона, словно это был простой мусор. После чего взглянул вниз на Давроса и хмыкнул. Хм. Было очевидно всем присутствующим, что он не испытывает к Давросу ничего, кроме презрения. Больше не сказав ни слова, Кам исчез в тумане. Туман разошелся в сторону, демонстрируя путь в том направлении, куда он исчез. Он, должно быть, оставил. Вардренко и стал на своем пути. Это был очевидный вызов. «Селика, собери все наши отряды! Время походится на зайцев!» Голос Давроса был абсолютно ровным, а его лицо было лишено эмоций. Когда гнев Давроса достиг определенного уровня, он больше не проявлялся у него на лице. «Сию секунду, капитан!» Селика с другой стороны, дрожал от ярости. Даварс поскакал по тому пути, что камастел для него, и даже не взглянул на кого-либо из старейшин. По-видимому, он посчитал, что силы Файербергена настолько выдохлись, что не представляли угрозы, даже если оставить их одних. Он позволил насмешке Камман достать его, и больше не думал с ясной головой. Когда демоны покинули Фаерберген, Ольфек вздохнул с облегчением. Никогда не представлял, что он спасет нас. Пробобнил он. Остальные старейшины, россияны, закивали. Наврос продвигался сквозь туман, и его армия монстров шла за ним позади. Он объединился с оставшим отрядом по дороге, но, как он и боялся, те два, с которыми он потерял связь, были полностью уничтожены. Ключая Навроса и Селико, оставалось только шесть демонов. Они потеряли больше 50% своих войск. Хотя еще больше унижало то, что они даже не заметили этого нового врага, пока большинство из них не оказалось мертво. Эти проклятые зайцы люди подрывали их силы, пока они были заняты уничтожением Фаербергена. Все факты, что зайцы люди спланировали это подобным образом, и что они действительно попались на это, раздражали демонов до бесконечности. Даврос просто кипел. Он не ожидал, что зайцы люди, раз известны за наибольшее сочувствие среди зверолюдов, воспользуются собственным народом, как наживкой. Это был просчет, который он не мог предвидеть. В конце концов, он никак не мог знать, что хаули были изгнаны из Фаербергена, И они считались жизнями других зверолюдов, пока они не были заяцей людьми. «Я за всю жизнь не терпел такого унизительного поражения. Если не уничтожим их всех до последнего, то вернемся домой, опозоренные!» «Как ты сказал, капитан, я знаю, что на войне нет чести, но жертвование собственными сородичами все равно подлейший ход. Мы не позволим жить этим трусливым подонкам!» Четыре других демона кивнули в согласии словам Селики. В тот же миг тень проскочила на гранях видимости. Несколько сквиров Селике выстрелили вперед, быстрее, чем молния. Он заранее приказал нацелиться на все, что двинется. Через секунду они были аккуратно разрублены пополам. «А? Невозможно. Откуда пришла эта атака?» Лазадавросы широко открылись от удивления. Селика в панике огляделся вокруг. Еще одна тень проскочила мимо. Поскольку Селика не отменил свой приказ, еще один отряд сквира выстрелил вперед. Эти тоже были разрезаны напополам, до того, как настигли свою цель. «Это не атака, капитан! Присмотритесь! Они натянули леску между деревьев! Это ловушка! Не отправляйте больше сквиров!» Селика поменял тактику и вместо этого отправил бронированных жуков, драйгеров. Все лишь жалкие трюки! Я раздавлю вас всех!» Драйгеры повалили деревья, за которые держалась леска, и рухнули на землю. «То на этот раз!» Заваривание деревьев заставило лески натянуться, активируя вторую часть ловушек, зайцы людей. Лески потянули за спускателя арбалетов, которые обрушили стрелы на реактивные органы драйгеров. Их оставшаяся инерция протащила драйгеров прямиком в волчьи ямы, которые Хаули заранее подготовили. Разгоряченные угли на дне ям подожгли драйгеров, сжигая их воспламеняющиеся тела. С этим очередная часть монстров Давроса была побеждена. Всем построиться кольцом. Начинаем создавать широкомасштабную магию во всех направлениях. Пусть к Юверии тоже стреляет слепую, Мабочки, стреляющие лучами жара, к Юверии, начали атаковать во всех направлениях. Тем временем и остальные начали распевать широкомасштабные заклинания. Демоны и так были намного опытнее в магии, чем люди. А Дандам из шести из них был достаточно силен, чтобы смести вокруг все. Однако они допустили ошибку, приказав к ювериям выиграть времени, стрельбой в туман наугад. В тот же миг, как только деревья, срезанные лучами жара, рухнули, раздался звук чего-то оборвавшегося. За этим последовал резкий свист, и гигантский маятник из дерева обрушился на демонов. Он сбил нескольких монстров и врезался прямо в одного из демонов, отправляя его в полет. Прогречал он от боли, исчезая в тумане. Через несколько секунд он снова закричал, прежде чем его голос затих. «Крамер?» а Один из близких друзей Крамера прервал свой распев и окликнул его. Через секунду он последовал за своим другом за гробную жизнь, когда стрела пробила ему затылок. Он соскользнул с драйгера, на котором восседал, умерев еще до того, как коснулся земли. Всего за несколько секунд демоны потеряли еще треть оставшейся численности. Однако четверо оставшихся товарищей все-таки закончили распев до конца. Вместе они призвали свирепый шторм, который сметал все вокруг. Ураган бесчисленных лезвий! Ураган бесчисленных лезвий было высшим заклинанием магии ветра. Колоссальный шторм захлестал вокруг демонов. Огромное количество лезвий ветра свистело в образовавшемся шторме, превращая фарш все внутри него. Все ближайшие деревья были пороблены на куски, и даже окружающий туман смело. Мне не Давроса о том, что необходимо нечто, способное изменить ход битвы, действительно было верным. Но ему стоило больше опасаться ловушек, которые Хаули заранее разместили. Они сражались в сердце территории Хаулей. Камы и остальные уже учли высокую вероятность того, что демоны потеряют луднокровие от того, что их по одному убивают, никогда ранее не виданные ловушки, и попытаются смести вокруг все. И потому они подготовили безопасный путь для отступления. Конкретнее они накопали траншей. Они укрепили стены траншей скальной породы, которую выкопали, и накрыли сверху доропрочным материалом. Они смогли так закопаться только благодаря покрытым, азантиумом коротким мечам, способным разрезать что угодно. Воспользуясь демоны более подходящим заклинанием, вроде взрыва лавы, они, может быть, смогли бы нанести хоть какой-то урон Хаулия, но не позволили гневу взять над собой верх. «Ммм, это должно облегчить обнаружение. Капитан!» Даврос повернулся к селике, у которого торчала стрела из плеча. Через секунду шквал стрел посыпался на демонов. «Вице-капитан!» «Они, должно быть, закопались под землю!» Арбалетные болты летели со всех направлений, временами сопровождаемые камнями мешочками, на пределах наполненными неизвестным порошком. Даврос и оставшиеся демоны были вынуждены поднять барьер вокруг. Поскольку им не давали времени на раздумья, они не осознавали, что порошок не был ядовитым а представлял собой простую измельченную муку. Каоли делали это только для того, чтобы оттянуть время, пока туман не вернется. Наконец, стрелы и камни резко остановились. В воздухе было достаточно муки, чтобы она сработала, как туман, на некоторое время. Раздраженные демоны снова начали распевать магию ветра. «Отправь всех монстров! Уничтожить этих паразитов!» Хотя туман начинал возвращаться, монстры все равно могли находить направление в нем. Однако монстры, лишь за наглядывались вокруг. «Не делай ничего, чтобы напасть». А? Что за...» «Почему они не преследуют зайцелюдей?» Только сейчас Селико осознал. Начальник приказал монстрам атаковать любых замеченных зайцелюдей. В отличие от демонов, им не нужно было подтверждать присутствие зайцелюдей глазами. Они обладали для этого навыками восприятия. И все же они атаковали дважды, только когда тени проскальзывали достаточно близко, чтобы даже демоны могли их увидеть». Другими словами, зайцы-люди обладали каким-то способом полностью скрывать свое присутствие. «Дерьмо! Они приближаются! Приготовятся, солдаты!» Прокричал в предупреждение, заметив несколько фигур, ползущих по земле. «Прости, но ты опоздал». Даурос не мог понять, откуда пришел этот голос. А через секунду всех его монстров начали убивать. Даурус и остальные три демона были в порядке благодаря барьеру, но монстры находились за его пределами. Хаули проскальзывали между монстрами с несравненной изящностью, нанося удар по жизненно важным местам, проходя мимо них. Их тактика ударя и беги была исполнена настолько идеально, что даже Даврос невольно поразился их навыками. Прежде чем демоны смогли ответить, зайцы и люди снова растворились в тумане. Большинство из немногих оставшихся монстров последовали за ними, как и было приказано, что, разумеется, означало, что они разделились во всех направлениях. «Капитан, мы не можем выстоять на этой территории!» «Не знаю, это постыдно, но если даже наши монстры не могут следить за их местоположением, то у нас нет ни шанса! Мы здесь, в невыгодном положении!» «Не могу поверить, что нас настолько прижала кучка вонючих зверолюдей!» Стиснул Даврос кулаки настолько сильно, что с них потекла кровь. Но он понимал, что Селика был прав. Им надо было отступить и перегруппироваться. «Прорываемся сходу!» Запрыгнул Даврос на одного из последних драйгеров и повел отступление. К сожалению, отступление означало, что им снова придется найти путь. Через лабиринт деревьев. Ха? Хазер! Вокруг шеи демоницы по имени Хазер внезапно появилась веревка. И вздернул ее вверх. Куча крови пролилась сверху. Никто не мог сказать, что именно случилось, поскольку ее голова скрылась в тумане. Квери и Давроса начали случайным образом полить туман, но были сбиты шквалом метких стрел. Все оставшиеся наземные монстры в итоге свалились в охотничьи ямы или оказались в ловушке луж из вязкой смолы. Те, кто оказались в ловушке, были оставлены позади. И без промедления были казнены хаулиями. Временами еще тени проскальзывали мимо демонов, заманивая их. Не зазнавайтесь, мусор! Подстегнутый паникой и яростью, один из демонов прыгнул с пути и понесся за тенью. Он выстрелил залп заклинаний, некоторые из которых врезались в стену и отправили ее в полет. Хе, это...» «Балин, вернись построение. строению!» Выкакал предупреждение Даврос, но оно слишком припозднилось. Сила заклинания Балина на время расчистила туман, только чтобы показать, что он ударил деревянную куклу, а не настоящего человека. У него едва было время произнести «э», прежде чем девочка за целю спрыгнула сверху и аккуратно срубила его голову с плеч. Даврос и Силика начали распевать, нацеливаясь ударить по девочке-зайцелюду в тот момент, когда она приземлится. Но прежде чем они смогли закончить, их драгеры резко остановились, сбрасывая своих наездников и прерывая распевая. "Проклятие! да сколько ловушек вы тут расставили! Драгеры застряли в паре кустарных, медвежьих капканов. Хаули воспользовались особой рудой, которая разбивалась на острые куски, как обсидиан, чтобы сделать челюсти ловушек. «Капитан!» — раздался болезненный голос. Даврос обернулся назад и видел, как Селика ползет по земле, а из его спины торчит множество шипастых объектов. Это были железные рагульки. Было похоже, что их тут разбросали таким образом, чтобы на них приземлились, когда прокинет натянутой ловушкой. Только слепая удача позволила Давросу избежать похожей судьбы. К сожалению для него... И его удача закончилась. Оглянувшись вокруг, он увидел, что последние из его монстров погибают в различных ловушках. Его гигантские, сверчкообразные монстры-ленвалы погибли, наступив на бумажные мешочки, содержащие ядовитый газ. Его драгеры были уничтожены капканными копьями, действующими по принципу рычага. Его летающие монстры, похожие на листотелах насекомых Озмусы, попали в сети, сделанные из лозы, напоминающие колючую проволоку, и были разодраны на части. Его скверы были выманены мелькающими людьми, которых хаули позволили им заметить, и были разровлены пополам остальными ловушками из проволоки. Даже те монстры, которые отправились до этого, чтобы последовать за отступающими хаулиями, оказались жертвами ловушек. Разумеется, теперь тут действовали не только ловушки. Все эти самодельные ловушки просто были одним из способов выровнять разницу в числе и силе между хаулями и их врагом. Теперь, когда они могли атаковать с относительной безопасностью, Фар тоже начал снимать к Юверии Доврса. Он убедился, что до предела скрыл свое присутствие, и менял позицию после каждого выстрела, чтобы не дать врагу следить за ним. Его арбалет, к тому же, был самым подходящим оружием для этой задачи. Любой монстр, который не был мгновенно убит ловушкой, был добит коротким мечом хаулей, пока все еще был обездвижен. «Все гады, живущие в этом лесу, так же подлы, как и вы!» Проревел от безысходности Даврос, видя, как один за другим его монстры погибают от ловушек. Услышав кто-нибудь из солдат в на его резкое высказывание, они бы разгоряченно возразили его обвинение. Хаоли были единственным племенем с такой привязанностью к ловушкам. Ни одна другая раса или племя не использовала их. И ни одно племя или раса не хотели быть приобщенными к ним. Ни один из демонов не мог предположить, что влияние монстра из бездны нашло даже до сюда, Но это его спартанский тренировочный лагерь превратил этих зыц людей. «Хитрых убийц». Сперва он разрушил планы Фрида в столице. Теперь натренированные им солдаты разбивали амбиции Давроса в море деревьев Халтины. «Если бы смог хотя бы добраться до Фаербергена, я бы взял одного из этих старейшин-заложники, «Это ничем не поможет», — прогремел голос в ответ на шепот Давроса. Из-за спутывающих движений зайца людей и их превосходных навыков незаметности, Даврос не смог определить местоположение источника голоса. «Не поможет?» «Верно. Если хочешь убить старейшин, вперед. Нас это не волнует!» «Разве они не ваши лидеры?» «Есть только один человек, достойный зваться нашим лидером!» «Но поскольку ты скоро умрешь, тебе не зачем знать, кто он!» «Ты думаешь, что вонючих зверолюдов сможет убить меня?» «Тогда я покажу вам, насколько дорого стоит моя жизнь, ублюдки!» «А разве я тебя не должен больше беспокоить молодой человек рядом с тобой?» «Что?» Кстати говоря, Селика ведет себя странно тихо. Действительно, он был проткнут кучей рагулик, но его раны не должны быть смертельными. <плёк> капитан! <плёк> где ты? капитан Селика? Что за... Твое лицо? Эти шипы были отравлены. Хаули были мастерами убийства. Если они пригласили своего врага на поле для убоя, было вполне естественно, что они сделали все свои ловушки смертельными. Один из этих людей вышел из тумана. «Не верится, ты действительно зайцелют. Разве не считаетесь слабейшей расой?» «Так и есть. Это все лишь вопрос перспективы, знаешь ли. Нам не хватало решимости. Действительно, до сих пор мы лишь убегали прятались, когда собиралась начаться битва. В этом смысле мы действительно слабейшие». Но если посмотреть с другой стороны, это означает, что мы смогли выживать в этом мире, в этом море деревьев, даже не сражаясь. Другими словами, таким огромным потенциалом мы обладали. Губы мы загнулись без страшной ухмылки, и он продолжил. «Никто другой не подходит для сражения среди этого моря деревьев лучше, чем мы. А это значит, что пока мы обладаем волей сражаться, мы, Зайцелюти, сильнейшая раса моря деревьев Халтины». «Это и дерзкий звать себя сильнейшим!» Хмыкнул Даврос. Кам покачал головой и пожал плечами. «Единственный, кто действительно достоин зваться просто сильнейшим, это наш босс. Но, что ж, нет смысла обсуждать это с тобой. Кстати говоря, я надеюсь, ты понимаешь, что все твои монстры уже были убиты. Никто не явится помочь тебе. Твой драгоценный подчиненный скоро умрет, так что он тоже тебе не поможет. Итак... Что думаешь насчет того, чтобы окончить это дуэлью? Ты против меня. Глаза Давроса широко раскрылись от удивления. Этот наглый глупец думает, что уже победил. Подумал он, глядя на бесстрашную хмылку Кама. Если возьму его в заложники, то остальные зайцы-люди отступят. Ведь так? Я уже провалил свою миссию и опозорил Родину. Но мне надо как-то достать эту информацию остальным. Поднялся Даврас на ноги и встал в боевую стойку. Он принял свое решение. Похоже, не все из вас бесхребетные нытики. Если ты хочешь дуэль, ты ее получишь. Я не отказываюсь от вызова. Ммм, вот как. Ну, тогда начнем. Кам достал свой короткий меч и присел к земле. Он выглядел готовым рвануть в любую секунду. Сейчас хватит и несковырнивых заклинаний. Скоро и здесь важнее силы. Я разрушу землю под его ногами на распев которого мне достаточно названия. Установив план действий, Даврос осторожно наблюдал за врагом. Тот же миг, когда Кам сделает шаг вперед, он сколдует. Двое смотрели друг на друга, словно стрелки в диком вестерне. Наконец, Даврос увидел, как Кам напрягает ноги. Сейчас! Удар ветра! Сфера ветра направилась под ноги Каму. Чи. И промазала. Даврос ожидал, что Кам прыгнет вперед. Но на самом деле, он отскочил обратно в туман. Он источал жажду крови и продолжал источать ее даже сейчас. Так что добросправедливо справедливо ожидал атаки. Даже такой ветеран, как он, невольно торопял мгновение. Естественно, снайперская команда Хаули не собиралась позволять этой возможности ускользнуть. Га? -га Залп пронзил ему ноги, ставил его на колени. Хаули сделали с ним то, что он планировал сделать с Камом. Как только он был обезврежен, еще один Хаули выстрелил небольшим мешочком в него из пращи. Он был наполнен семенами перца, которые росли. В некоторых уголках халтины они хорошо подходили в качестве специй, а также в качестве кустарной слезоточивой бомбы. Мешочек взорвался, заполняя легкие Давроса жгучим порошком. Мак, который не мог толком говорить, не мог колдовать. Раскашлившись, Даврос едва заметил, как кто-то приближался к нему сзади. А? Он обернулся назад, уклоняясь в последнюю секунду, но эта атака была ловушкой. Лезвие внезапно выскочило из его груди. Еще один заицелют вонзил ему меч в «Облюдок, ты сказал, что это будет дуэль! Выплюнул Даврос, напряженно дыша. Кап провернул лезвие и вопросительно клонил голову. Я же просто спросил тебя, что ты думаешь насчет того, чтобы решить все дуэлью? Другими словами, подразумевал, что ему было интересно услышать, хочет ли Даврос разрешить все этим. Но с самого начала, он и не был намерен проводить дуэль. «Поганый еретик! Меня не радует похвала от кого-либо, кроме босса!» С этими словами Кам вытащил свой второй короткий меч и обезглавил Давроса, пока его сознание погружалось во тьму. Даврос молился к своему богу, чтобы его слова достигли его величества и генерала Фрида. «Остерегайтесь злобных тварей и тех обманчивых чудовищ, притаившихся в море деревьев!»